Пятая. Макар Илюшин и Сергей Бабкин, два частных сыщика, ввалились в квартиру, обвешанную с ног до головы пакетами с провизией. За окном быстро темнело, закатное небо собиралось в складке. Полоса густо-синяя, полоса голубая. «А Кости где?» — осмотрелся Макар. «В лагере. У него какие-то сборы. Для умных». это тебя бросили». С этими словами Илюшин бессильно опустил пакет с мясом на пол. Угу. Живу беззаботной холостяцкой жизнью, хмыкнул Сергей. Тапочки в шкафу. Угу. Оно и видно по твоему осунувшемуся лицу. Издеваешься? Машки всего второй день нет. Ну и что? Ты создан для счастливой семейной жизни, как свекла для борща. Свекла без борща не чахнет. Ну, значит, как гуппи для аквариума. Бабкин фыркнул. Ой, пошли Харч с варганем Гуппи. На кухне Макар запрыгнул на подоконник, с которого Маша ради него давным-давно убрала все цветы и стал наблюдать, как его друг занимается ужином. Бабкин готовил вдохновенно. Остро нож мелькал в его огромных лапах, кусочки мяса бойко подпрыгивали на разделочной доске. На плите у привала гречка, из кружки пахло сушеными грибами, которые Сергей успел размолоть в труху. Скорость и организованность Бабкина поражала даже Илюшина. Макар и сам делал все быстро, но за это время он успел бы в лучшем случае раскрошить сушеный гриб. Может, зря ты опером стал, Серег? Повар с тебя вышел бы крутой. Это намек на то, что оперативник из меня так себе? Бабкин одним движением высыпал мясо на сковородку. Ах, горячо! заорало мясо и возмущенно зашкварчало. Ты стремился бы к Мишленовской звезде... Выигрывал бы конкурсы у Гордона Рамзи. Чё за чувак? Илюшин недоверчиво ставился на Бабкина. Ты не знаешь, кто такой Рамзи? А, Малахов, что ли, египетского разлива? Почему египетского, опешил Макар? Ну, Рамзес, Рамзи. Бабкин перемешал мясо и ловко опрокинул грибную труху в гречку. Так, понятно, поваром тебе не быть. Сергей включил чайник. «Да я бы повесился от такой работы. Те, какой заварить чёрный-зелёный?» зеленый? Все равно». «Тогда кофе», — решил Бабкин. У нас в институте был парень, Лёха, а фамилия у него была Крупа. Вот он на третьем курсе понял окончательно, что ловить ему здесь нечего и ушёл в кулинарный техникум. Мы ещё прикалывались над его фамилией Крупа и поваром будет. «А про похлебкина вы не слышали?» «Я слышал, но думал псевдоним». Лех крупа был, парень одаренный. Салат из редиски воял, как Моцарт. Виртуозно. М -м, рыба жарена у него была, богиня. Про шашлык промолчу. За этот шашлык Лехи все грехи после смерти скостятся. Но, кроме готовки, он не думать, ни говорить ни о чем не умел. Нас потом долго, если кто тупил, говорили Да ты как крупа. Понимаешь. Какого нестандартного интеллекта был чувак, если его имя стало нарицательным? Бабкин задумался, перемешивая кашу с мясом. «Слушай, а чем мы вообще про крупу вспомнили? Так ты про кулинарный техникум завел». Ты не про техникум я, а ты про перемену участи». Илюшин вопросительно вскинул бровь. В активный словарь его друга не входили подобные выражения. Машкина фраза. Он тут же признался Бабкин, безошибочно истолковав мимику Макара. «Она любит истории, где человек берет и резво меняет себе судьбу. Называет это перемена участи. Говорит, звучит как песня». Он разложил горячую кашу по тарелкам. «Как у нее дела?» Макар спрыгнул с подоконника и предвкушающе облизнулся. В отличие от друга, он не мог терпеть готовить, напитался пиццами из ближайшего итальянского ресторанчика – Он был самым верным и последовательным их клиентом, и когда с утра не поступал заказ на пару пицц, администратор начинал волноваться. Последний год ресторан, следуя моде, добавил в меню азиатскую кухню, так Илюшин неожиданно для себя пристрастился к суши и китайским супам. «Да вроде нормально», — Бабкин шмякнул в тарелке по здоровенному сливочного масла. «Мне сразу не особо понравилась эта идея, но делай ее». «Ну, когда она возвращается?» Завтра собирались. Сегодня еще не звонило, так что. Телефонный изумер помешал ему договорить. О, легка на помине. Обрадовался Бабкин, выскакивая за стола. Макар извини, донеслось уже из прихожей, где звенел телефон. Пять сек. Илюшин, понимаю, ухмыльнулся: Пять сек, ага. Как же? Он успеет, не торопясь, уничтожить содержимое сперва своей тарелки, потом и Серегиной, пока тот воркует с супругой. Всего минуту спустя в дверях появился Бабкин. Что, каша властно призвала к себе? Начал было насмешливо Макар, но взглянул на друга и осекся. Серега, что? Четыре часа назад в ее отеле убили человека. Очень медленно, словно не веря собственным словам, проговорил тот подозревают Машу.